Глава 27. Атолл Невервайл. Два вида жемчуга особенно ценятся ювелирами в шолохе, белый собранный у побережья восточного Хейлонда, и розовый, который добывает вдоль атолла Невервайл. Энциклопедия Даранах. Владислава уже в одиночестве домыла стеллаж. Учитывая, что тисса уборка-зачинщица ушла, она бы тоже могла, но Найт захотелось остаться. Механический труд — прекрасная декорация к мыслям. На его фоне они расцветают как глициния и бьются спокойно и густо, не считая себя бездельем. Демон, ангел, проповедница, грызня за власть. Так странно осознавать, что за каждым встреченным тобой человеком стоит целый мир. Только вглядись. Любую историю можно продлить до романа, было бы умение облекать события и совпадения в сюжет. Едва подумаешь, сколь много этоит в себе случайный, прохожий, мгновенно подурнеет, как при всякой порядочной мысли о бесконечности. Найд скомкала свою тряпку, метко запустила ее в ведро и направилась на семинары. Погряз в философии и смятении, иди на учебу студент. Во дворе академии Тиса встретила доктора Моргана. Гарвус только что проснулся, он не ложился спать до тех пор, Пока праховсыщик не покинул утром опасный двор. Склокоченный и зевающий, Морган сидел на крыльце своего коттеджа. Он пытался зарядиться энергией от очень жиденького, крайне невнятного солнышка, не получалось. В усталых руках Гарвус сжимал бумаги, их надо отнести леди директору сегодня. Винтервиль деловито приблизилась к профессору. Она была раздражена от того, что Владислава никак не прокомментировала ее историю. Совсем никак. Владислава не знала, что Тисса рассказывала это впервые. Даже Фрэнсису сестра лишь писала, от руки, письмом, скупо факты. вслух было бы слишком тяжело, стыдно, больно. Настоящая исповедь. А тут рискнула. И в ответ лишь равнодушие и осуждение во взгляде этой дурацкой Найт. Доверилась ей, не пойми зачем. Щеки Тис полыхали от стыда и гнева. «Что теперь?» — беспредисловие спросила она Моргана. «И вам доброе утро, Тиса», — буркнул тот. «В каком смысле, что теперь?» Фрэнсис убил двоих, а сейчас заперся в комнате и ни с кем не разговаривает. Вы, как я вижу, не сумели выколупать его из скорлупки. Мне кажется, или вы не справляетесь с тем, для чего вас нанимали? «Скажем так, это не приоритетная задача», — процедил Гарвус, опустив взгляд к листам. «А что приоритетное? Ваши бумажки?» Близняшка сощурилась, глядя на плотные кремовые листы в руках Моргана, чуть блестящие золотым тесненным шрифтом. Доктор, почувствовав ее взгляд, мгновенно прикрыл документы широким рукавом мантии. Но Тисса уже поняла, что увидела. «Дгар! Ах он ублюдок! Это же заявка на Нинделовскую премию! Значит, Морган уже рассчитывает получить ее за демона, несмотря на все проблемы! Вместо того, чтобы работать с братом, «Этот самодовольный хлыщ готовится снимать сливки за их в счет? счёт?» Тисса почувствовала, как внутри закипает ярость. «Знаете, Морган, по-моему, на вас очень плохо влияет аванс. Боюсь, мне придется написать отцу о прискорбном отсутствии положительных изменений». «Зачем?» — поднял брови Гарвус. «Чтобы он меня уволил. Если что, на мою программу ваши угрозы не повлияют». «Я всегда работаю так, как считаю верным, либо вообще отказываюсь от исследований». «Ах, вы еще и условия выдвигаете? Ну тогда точно пусть увольняет», — скинула Стиса. «Вы дерзите не по результату». «А вы не по возрасту». «Я ваша клиентка». «Вы невоспитанная девчонка с гонором раздутым, как брюхо муравья». «Перестаньте приставать ко мне со своими нравоучениями, а то я действительно уволюсь. Сам». «Вот и прекрасно!» — обиделась Тиса. «До вашей псевдопомощи все у нас было хорошо, между прочим. Может, вы во всем и виноваты. Пытали брата для удовольствия. Грубите мне каждый раз, как видите. Ни этики, ни этикета. Не будет вам никакой Нинделовской премии, ясно? Ни за Фрэнсиса!» Морган зарычал, поднялся во весь рост и презрительно, глядя на Тис сверху вниз, медленно порвал все кремовые листы. «Кстати, про этику!» — протянул он, глядя почему-то на грудь студентки. «С какой-то радостью у вас на шее висит оберег Стена Хлистовски! Надеюсь, у вас нет никакой предосудительной связи с преподавателем, м? Госпожа де Винтервиль!» «Да вы совсем обалдели!» — оскорбленно рявкнула Тиссса, сорвала с шеи веревку, швырнула ее в Моргана и ушла, громко цокая каблучками. «Я иду к леди ректору!» «Да хоть к богам-хранителям!» Гаркнул Морган ей вслед. Затем лектор дождался, пока девушка скроется в академии, поднял веточку рябины с земли, завязал у себя на шее и, подмигнув ворону, созерцавшему всю сцену с выражением глубочайшей печали, вернулся в коттедж. «Ну, хоть какая-то хитрость мне удалась». Холодный ветер Этерна разметал кремовые листы по двору, потом по поляне, по холму, закинул их в море и там уже с кровожадной радостью потопил. Сегодня Ладислава еле пережила пару по истории королевства. По сравнению с прошлым занятием, это была тоска тоскливая. Госпожа Джоки рассказывала про пенитенциарную систему для магических слоев населения, если нормальным языком, то про то, как вас, практикующих колдунов, накажут за те или иные правонарушения. Найт эта тема была до фонарика. Чародеям даже на четверть ставки ей все равно не грозило стать. Пол лекции она проспала, еще половину, проглядела в окно. Ну и самая жесткая степень наказания, прописанная в Маккодексе Королевства, продолжала вещать мастер Джоки, сама уже из-под тишка зевающая: Это четвертование. Все аж проснулись и вздрогнули. В аудитории резко пахнуло средневековьем. Эту варварскую меру, согласно закону, у нас дают за три вещи: убийство Бога. «Убийство дракона — убийство иной сущности старше трех тысяч лет». Список поражал нереальностью. «То есть ни за что не дают?» — уточнила ладя огласив всеобщие сомнения. «Ну да», — беспечно согласилась Джоки. «На практике ни за что. Боги ушли, драконы спят, других древностей я что-то не припомню. Ой, здравствуйте, мастер Голденхалла!» Лекторша расплылась в нежнейшей улыбке и заправила кудрявую прятку за ухо аж два раза подряд. Все бы фыркнули, если б сами не улыбались. Берти, заглянувший в аудиторию, вежливо извинился за свое внеурочное появление. «Что вы, что вы! Вам мы всегда рады, правда, адепты?» «Правда!» — Обвел ряды студентов намеренно строгим взглядом и ткнул пальцем в Найт. «Я заберу у вас госпожу Владиславу на пять минут». Спросил он. Да хоть до конца лекции, щедро отмахнулась Джоки. Лази откровенно скучавшая, не вызывала у нее никаких эмоций, кроме легкого сочувствия. Джоки была молода и помнила, каково это страдать на занятиях, а удружить с симпатичному коллеге всегда приятно. Найт подавилась зевком, шустро сгребла свои вещи и кузнечиком выбежала в коридор. Я еду к магистру Фаскашу, бывшему ректору бури сказал Голденхалла. Он что жив? Сходу опешил Лади. «Э, ну, конечно. Почему нет? Не понял Сыщик, потом фыркнул. Эх, вы военные! Не верите в жизнь после пенсии? А знающие люди говорят, там все только начинается. Кхм. Так вот, если хочешь, погнали со мной. Ладислава посмотрела на него с укором. Эх, вы Сыщик, читалось уже в ее глазах. «В какой интересной реальности я могла бы ответить нет?» Берти не сомневался в решении помощницы. «Отлично!» — он азартно потёр ладони. «Тогда бегом разжоки отпустила. Нельзя опоздать на корабль!» Пусть Берти и Ладиславы лежал в деревню Донная Синева, откуда ходил кораблик Католу Невервайл, где в свою очередь жил бывший ректор Бури. Деревня располагалась на дальнем конце Этерны по отношению к Академии дорога туда заняла несколько часов пешком берси планировал одолжить лошадку у госпожи клыкер но лектор шапомок к существам неожиданно уперлась зато она согласилась позаботиться о барче тоже неплохо тащить пса в далекий путь Голденхалла не захотел если очень поторопимся то вернемся к середине ночи прикинул сыщик пока они вдвоем легко шли сквозь лесистую часть острова найт небрежно пожала плечами «Можно заночевать в деревне. Я могу прогулять завтрашние лекции». «Ну, здрасте», — возмутился Рыжий. «А если без нас тут кого-то убьют?» Адептка задумалась. «Вы действительно полагаете, что ваше присутствие что-то меняет?» «В смысле...» — спохватилась она, поняв, что звучит дерзковато. «А как вообще убийца выбирает ночи? Монстр или нет? У него же есть какая-то логика? Или он охотился на конкретных жертв?» Сыщик цукнул языком. «Вот это все, мы и попробуем узнать у Фаскаша». Атол Невервайл представлял собой классическое коралловое полукольцо, большого диаметра, тонкое, покрытое мшистоласковым лесом с неожиданно яркой лазурной лагуной внутри, эдакий портал в безмятежность при взгляде сверху. Там жили норяльщики за жемчугом, своеобразная элита гремящего моря, Независимый отстраненный народец, частично любители суши, частично морские цыгане, селившиеся в плавучих домах-бараках, болтавшихся вокруг атолла, как буйки-гиганты. Владислава удивилась, узнав, что большинство жемчужных ловцов были женщинами, они легче переносили глубину и низкие температуры придонья. Впрочем, такой холод, как сейчас на Этерне, заморозил любую нарковую деятельность. Ныряльщики до срока ушли на зимний сезон, Утеплили хижины, сменили легкие белые платья на шерстяные комбинезоны и принялись вязать, вязать одежду на продажу из шерсти морских овец, теплую и тонкую, непромокаемую, вернее даже влагоотталкивающую, капли стекали по ней, соскальзывая с прочного и гладкого волокна. Готовые товары забирали корабликом, сначала в донную синеву, а потом уже на большой торговой шубке на материк. Но большую половину «Они отдают контрабандистам», — вздыхал рыбак, везущий Берти и Ладиславу католлу. «Зачем?» — мгновенно вскинулась Найт. «Пираты лучше платят за товар. Им ведь не приходится тратиться на налоги. На Этерне контрабандистов много. Их территории находятся вплотную к Донной Синеве, и корабли частенько стоят в нашем порту. Вон, смотрите, один как раз пришвартовался». Владислава с яростью уставилась на черный маневренный парусник, качавшийся на волнах у пристани. Жмыха в жмых! Как она их ненавидит! Всей душой! Хей, госпожа адептка! Отпусти! сказал мастер Берти. Что? не поняла девушка. Ярость свою отпусти! Вот прямо туда, в воду! Сбрось ее, не стесняйся! ⁇ детектив пальцем ткнул в вихрящиеся серовато-синие потоки за бортом корабля. От ненависти очень мало толка». «В бою много», — не согласилась Найт. «Ненависть придает силы». «Ну да, временно. А потом берет тройную плату». «Но она позволяет выжить». «Но ты не в бою». Ладя запнулась. Голденхалла подмигнул ей и пошел на нос корабля любоваться морем. Найт осталась на корме. «Дгарровы пираты!» Чёрный корабль был как соринка в глазу. Очень хотелось выковырить и выбросить именно его, а не злость. Оказалось, что ректор живет не на самом атолле. Владислава и Берти сначала купили себе пашеппору из морской шерсти, невозможно было удержаться. А потом нашли дом старца у лагуны с внутренней стороны кольца. Но дом был пуст, абсолютно пуст, ни мебели, ничего. Зато на побережье стояла дырявая лодка, укомплектованная двумя веслами. Владислава разочарованно вздохнула. «Кажется, у вас был неправильный адрес». Но Голден Халла не ответил, он пошел вокруг лодки, принюхиваясь к ней будто к свежей выпечке. Потом достал лупу, оббежал вокруг плавсредства повторно и, что-то пробормотав, начал выпихивать ее с песка на воду. «Утонет же?» — не поняла Найт. «Если только вместе с нами», — утешил сыщик. «Запрыгивай, лодка зачарована». Не пойму на что, но заколдована масштабно. А фаскаш, говорят, очень своеобразный старикашка. То есть слегка того. Сыщик покрутил пальцем у виска. Наверняка это трюк. Они сели, лодку начала затапливать водой. м, -м, -м протянула Ладислава. Вроде как Берти главный, но вроде как уже макровато. Иногда начальство ошибается, но стоит ли указывать ему на это? м, -м да озадаченно согласился сыщик подтягивая колени к груди чтобы не намочить ботинки лодка все стремительнее шла к дну нам нужно к магистру фаскашу вдруг крикнул берти в воду приставив руки рупором к рту хотим поговорить о буре корпусе загадок и убийствах ему понравится найт стала подозревать что сыщик тоже слегка того но вдруг лодка дернулась из воды перед ней выскочило какое то странное создание Нечто кудряво-пушистое, меховое, ушастое с бараньей мордой, яркого аквамаринового цвета и с ластами вместо ног. На это пешило в первый момент, но тотчас понимающе усмехнулась. Так вот они, какие морские овцы-поставщики вязальщиков: Мэ! <Web> строго проблеила овечка. Да-да, к вас кашу На полном серьезе отозвался Берти. Овца дернула ушами, кивнула, потом неожиданно острыми зубами схватила борт лодки и, странно извернувшись, потащила ее прочь от берега. «Мы же тонем, эй!» – возмутилась Владислава, Но оказалось, это они еще не тонули. Каких-то два метра спустя овца нырнула, и лодка вместе с ней. Най только и успела, что набрать воздуха да схватиться за борт, дабы не всплыть в одиночестве, не по-компанийски это будет, а лодка уже вновь оказалась на воздухе. Только на сей раз этот воздух был не на поверхности, а в туннеле в подводном туннеле, пролегающем несколькими метрами ниже уровня моря. Стены и дно его были созданы самой водой, будто ты попал под завихрившуюся волну. По-хорошему, Владиславе надо было осмотреть свой рюкзак на предмет потерь. Не промокло ли там что-нибудь катастрофично смертельно? Но девушка лишь очарованно оглядывалась. Сквозь стенки туннеля была видна жизнь лагуны, плавали пестрые рыбы, расцветали актинии, завязали в задумчивости морские коньки. Мимо проплыла огромная акула, скользнула ленивым взглядом по лодочке, но не среагировала на нее. «Ну, уже не зря приплыли!» — улыбнулся такой же заворожённый Голденхалла. Вода стекала с его рыжего хвоста. Морская овца продолжила целеустремленно тащить их прочь, пофыркивая, как аквамариновый тяжеловоз. Наконец они вынырнули на поверхность. На сей раз Ладислава заблаговременно прижала к себе рюкзак и кармашек накидки шеппора, в котором лежал пузырек ловкучего зелья, чтобы их уж точно никуда не смыло. Морская овечка выволокла трухлявую лодку на песчаный берег и угрожающий проблеев «Фаскаша, не мучайте!» нырнула обратно. Ладя огляделась. Они стояли на крохотном островке в центре лагуны до условно большой земли было не больше трех сотен метров. «Неужели эта овца не могла доставить нас без ныряний?» — спросила Найт, не имея в виду ничего плохого, но слово «овца» в купе с промокшей взъерошенностью адептки создало ту еще стервочку. Голден -халла заржал. «Давай считать, что так куда интереснее», — рассудил он. «Часто ты видишь акульи брюшки?» «Не часто», согласилась Найт. Берси встряхнулся, поежился от холода и создал костер солнца, поплывший за ними в качестве обогревателя. Адептка и сыщик почесали к хижине, стоявшей на холме, как на пьедестале. Шаги гостей приятно шуршали, островок зарос алыми кустиками волшегория и темно-зеленым сушняком солдая. В траве туда и сюда юркали блестящие ящерки, а сами кусты, нежданчик, таращились круглыми глазками птиц, высиживающих внутри яйца. Не успели на этой Берти подойти, как дверь открылась сама. На порог из темноты помещения выпрыгнул лохматый старик в разноцветном платье с высоким посохом, увитым атласными лентами и с бородой, заплетенной в десяток косичек. Глаза у него были совсем бешеные, зрачки чуть ли не спиральками завивались. «Ага!» — рявкнул старик, выставляя посох вперед как меч. «Вам что надо, мелочь?» «Мелочь не надо!» запротестовал Голден увидев, как фаскаш лезет в карман. «Я и не предлагаю. Мелочь. Это вы. Мелочь пузатая». «Ха!» — хрипло рассмеялся колдун, достал очки с ядрёно-лиловыми стеклами, надел их, смотрелся в гостей и почти сразу, пятясь, загадочно поманил их внутрь лачуги. Владислава удивленно насупилась. «То есть вас уже не интересует, зачем мы пришли?» С подозрением спросила она, и Берси ткнул адептку локтем в бок. Ты чего? Он на контакт пошел, вот и славненько. Я и так все понял. Меж тем самодовольно отозвался фаскаш. В хижине было темновато, бычьи пузыри вместо окон плохо пускали свет, но в некотором роде уютно. Куча вязаных подушек, чехлов на мебель, одеял, книги и горы пергамента, целое собрание разномастных романогих стульев. Потолка не видно под лесом ловцов сновидений, в общем, веселая свалка. Фаскаш плюхнулся в кресло-качалку, достал из кармана трубку, вытряхнул оттуда крошку-ящерку и щелчком заставил чашу задымиться. «А как же табак?» — не удержалась Найт. «А кому нужен табак?» «Табак для слабаков. Вот дымные трюки. Другое дело!» — отмахнулся бывший ректор и устроил им целое шоу колец. Голденхалла поаплодировал, повосхищался, попросил попробовать, короче, всячески поддержал нелегкое дело маразма, а потом уточнил. «И зачем мы пришли, как вы считаете?» «Да с погодой Этерна шалит, конечно!» «Ого, в точку!» Такому трюку сыщик обрадовался по-настоящему. Расскажите подробнее?» И Фаскаш рассказал, хрипя, сипя, похихикивая, иногда срываясь на песни и восхваляя жизнь. Владислава в какой-то момент совсем потеряла нить бредового диалога, в котором ни шиша полезного не находила, но Берти, судя по сосредоточенной роже, был вполне доволен. Ответами или тем, что нашел себе брата по оголтелому оптимизму, это уже другой вопрос. «Итак», — подытожил сыщик в полоборота, повернувшись к загрустившей Найт, чтобы включить ее в беседу. «Как я понял, магистр Фаскаш связывает плохую погоду с тем, что остров болен». «Истина так!» — закивал Фаскаш. «А чем он болен?» — насупилась Ладислава. У нее все еще было плохое настроение из-за встречи с пиратским судном. «Зубы режутся. В озеро желудок что-то не то упало». Старик глянул на девушку из-под «Мелко мыслите, адептка!» — укорил он. «Здесь нечто посерьезнее. Не знаю, может, и подошло время Этерны». «Сколько ж ей тысяч лет неведомо, а у всех нас есть срок, как ни крути, и спорить с этим не имеет смысла. Смерть лучше знает, когда подождать, а когда прийти и выключить бедное сердце». Найд вздрогнула и отшатнулась, побелев. Берти беззвучно ругнулся и поспешно перевел тему на монстра, оставившего улики на месте убийств. Бывший ректор на время утратил ясность мышления, углубившись в восторге на тему морских овец его лучших друзей, но потом вновь смог отвечать на вопросы. «Это пепельный элементаль», — припомнил старик. «Один из эманентных древних жителей Этерны. Когда-то, давным-давно, таких здесь было много. Много-много. Наравне с другими существами они... Как бы это сказать? У них есть функция... Эх... «Не помню. А вообще я не понимаю», — вдруг взвился старик. Он подскочил и головой ударился о ловцов снов, создав тем самым перьевую волну, прошедшую под потолком комнаты, как волна гнева. «Я же специально оставил свои дневники в буре. Передал знания вам. Почему вы не прочитали их, Олухи? Сейчас моя память слаба, мысли путаются. Это издевательство и унижение приходить ко мне». «Ваши записи укра...» — начала Ладислава, но сыщик перебил. «Ваши записи отдали в музей, потому что они слишком ценные, и не гоже мусолить такой шикарный экспонат. А с вами всегда честь пообщаться». Госпожа Найт покосилась на пальцы Рыжего, безалаберно скрещенные за спиной. А... мгновенно успокоился Фаскаш, садясь обратно. «Ну ладно. Но я и впрямь не помню почти ничего». Хотя раньше знал много, может, даже слишком много, ведь не зря моя кукушка покинула меня. Скажите, элементали живут в корпусе загадок? с мурашками на шее спросила Олади. Старик вдруг зашелся визгливым смехом. Что ж, по-твоему, у них там общежитие, обидно хихикнул он. Нет, элементали живут в нижней этерне. Нижняя этерна? поразился Берти. «А это еще что такое?» «Как что? Матчасть не учили?» опешил ректор. «Хотя да, как вы могли учить, если это только мои исследования, а я предпочитал ни с кем ими не делиться? Как это принято в научном обществе до самого момента открытия?» «Только до открытия я так и не дошел, утомился, да и что открывать не решил». Нижняя Этерна — это подземное отражение нашего острова, все то же самое, но под землей вверх дном, внутренний мир Этерны, прямое наследие дохранительских времен. Ты спрашивала про больной желудок, девочка? Старик ткнул подбородком гвоздодером в Найт. Так вот, дымчатое озеро на поверхности — это лишь жалкая пародия, настоящий желудок. «Внутри. И да, он может быть болен. В теории, как и что угодно еще из организма. Бедная Этернушка, бедная наша девочка. Боюсь, вам нужен доктор для диагноза, а не я. Хотя доктора в наше время куда чаще калечат, чем лечат. Хе -хе. Разбирают пациентов на кусочки». Лицо Голденхаллы вдруг приобрело странное выражение. Ладя в первое мгновение даже решила, что сыщику поплохело. мало ли дым не выносит. Вон эти дурацкие кольца из трубки так и шатаются по хижине. Но нет, Берти тотчас встряхнулся, как тос после сна, и с любопытством склонил голову на бок. Я правильно понимаю, что в нижнюю этерну можно пройти через корпус загадок. Фаскаш прижал палец к сухим губам, похожим на сброшенную змеиную кожу. «Корпус не любит, когда его беспокоят». «Поэтому и закрылся магической сферой», снова наугад предположил Олади, вспоминая их прогулку со Стеном. «Сферой? Никогда! Это колдунские вещи! Этерна так не играет!» Неожиданно рьяно запротестовал магистр. берси откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по локтю. «Хм», — сказал он. Предположим, щит поставил маг, чтобы, напротив, никакая монструозная сущность не вышла из Нижней Этерны. Тогда каким другим путем элементали могли бы выбраться? Где еще есть входы? В реках? В колодцах? Озерах? Насколько я помню, нигде из таких прискорбно обыкновенных мест. Иначе потребности в корпусе, как дороги внутрь, и вовсе не было. «Нижняя Этерна очень глубоко. Если и есть какой другой вход, то такой же непростой, не каждодневный». Ректор развел руками, а потом, прижав их к груди, от души посоветовал. «Вы все-таки попросите в музее мои записки. Скажите, что я разрешил. Я никогда не был в Нижней Этерне. Это царство чудовищ и чудес?» Негоже туда ходить простым смертным. Нужно быть слишком гордым для такой дерзости. Но заочно я долго и трепетно изучал этот дивный подземный мир, и в моих записках было о нем все. Старик неопределенно покрутил рукой. А то я бы рад вам помочь, но память-то, да и спать хочу. Последний вопрос, взмолился сыщик. «Как думаете, зачем пепловым элементалям кого-то убивать?» «Как и любое существо с протосознанием, не вышедшим на социальный и рефлексивный уровень разумных рас», проворчал Фаскаш, уже сворачиваясь в кресле выдокий кринзель, накрываясь пледом. «Элементаль либо голоден, либо защищает хозяина, либо мстит. Это три базовые потребности чудовищ». Сладко зевнул ректор и щелкнул пальцами, хижина погрузилась во тьму. «Все, у меня вечерний сон. Удачи, мелочь!» — пожелал старик и тотчас захрапел. На цыпочках на этой Берти вышли из дома магистра.